Донесение второе. Среда. 4 марта 1914 года. Гриф «Секретно». Военное министерство империи. 11 сентября 1914 года. Гриф «Совершенно секретно». Конец. Военное министерство. 2 июля 1940 года. Гриф «Совершенно секретно». Красное смещение. Министерства обороны. 13 августа 1988 года. Дорогой Альберт, сегодня мы поставили эксперимент Юнга, с двумя прорезями на объекте Си нашей медузе. Результаты недвусмысленные. Эффект медузы проявляет себя одновременно как частица и как волна. Если Деброль прав, но ну, я забегаю вперед. Эрнест добивается результатов со свойственной ему решимостью и напором. А Маттисон, наш химик-аналитик, уже извелся от вопросов новозеландца. Он чуть не подрался с доктором Джемисоном, который настаивал, что благополучие его пациентки, как он называет объект Си, должно иметь приоритет перед всеми попытками разобраться с этой загадочной и тревожной аномалией. Объект Си – незамужняя женщина, 27 лет, среднего роста, шатенка с голубыми глазами. Четыре месяца назад она была здорова и служила горничной в доме некоего кавалера, имя которого ты, вероятно, узнаешь. Четыре месяца назад с ней произошло несколько судорожных припадков. По щедрости ее работодателей, женщину поместили в королевскую бесплатную лечебницу, где она описала врачу многократные приступы ослепляющей головной боли, которые начались около 18 месяцев назад. Доктор Уиллард провел осмотр с использованием одного из последних аппаратов рентгена и установил признаки мозговой опухоли. Разумеется, это поставило ее под действие закона о контроле популяции чудовищ 1864 года. Женщину поместили в медицинский изолятор госпиталя Святого Варфоломея в Лондоне, где... 3 недели-6 мигрений и два судорожных припадка спустя с ней произошел первый случай Гран-Мор. Получив подтверждение тому, что женщина страдает от острова горгонизма, доктор Розерфорд попросил меня действовать в оговоренном порядке, в связи с чем я уведомил Министерство внутренних дел через декана. И хотя мистер Маккена поначалу не пришел в восторг от перспективы выпустить горгону на улице Манчестера, наше заверение в конце концов его убедили и он позволил передать объект Си под нашу опеку с ее собственного согласия. По прибытии она пребывала во вполне понятном состоянии, но когда ей объяснили положение дел, согласилась оказывать посильное соучастие в нашей работе при условии денежной выплаты в пользу ее ближайшей родни. Она молода и здорова, как следствие, может прожить еще несколько месяцев, если не год в текущем состоянии. Это предоставляет нам невероятную возможность для исследования. Сейчас мы поместили ее в старый лепрозорий, окна которого заложили кирпичом. Там же построили защитный лабиринт, увеличили высоту садовой стены на 5 футов, чтобы она могла дышать воздухом, не подвергая опасности прохожих, а также разработали систему сигналов, которая позволит ей надевать глухую повязку на глаза, прежде чем принимать посетителей. Эксперименты с пациентами, страдающими от острого организма, всегда включают в себя элемент риска, но в данном случае, я полагаю, наших мер предосторожности хватит, пока не начнется последняя стадия. Вы можете спросить, от чего мы не берем в работу обычного Василиска или Кокатрикса. И я отвечу, берем. Патология у всех видов одна и та же, но человеческий объект намного легче контролировать, чем дикое животное. Используя объект C, мы можем свободно повторять эксперименты и получать вербальное подтверждение того, что она исполнила наши пожелания. Не думаю, что стоит напоминать вам о том, что исторические случаи использования организма например, в Комитете общественного спасения Д'Антона времен Французской революции, никак не подходят под стандарты научного изучения этого феномена. На этот раз мы совершим прорыв. Как только объект Си привык к условиям, доктор Розерфорд провел несколько семинаров. Новозеландец считает, что эффект опосредован неким электромагнитным феноменом, неведомым иным областям науки. Как следствие, он продвигает новые условия экспериментов, чтобы выявить природу и пределы эффекта горгоны. Из истории зловещего сотрудничества мадемуазель Марианны и Робеспьера мы можем заключить, что горгона должна видеть жертву, но не обязательно непосредственно. Отражение тоже годится, как и обыкновенная рефракция. Эффект передается через стекло, если оно настолько тонкое, чтобы видеть. Однако горгона не может работать в темноте или в густом дыму. Никто пока не выявил физическую механику горгонизма, которая бы не включала в себя несчастное создание со специфическими опухолями. Сдерживать эффект помогает ослепление горгоны, как и достаточно сильные визуальные искажения. Так почему же Эрнест настаивает, что это явственно биологическое явление следует рассматривать как одну из величайших загадок современной физики? «Дорогой друг», — объяснил мне, когда я впервые его об этом спросил, — «как выявила мадам Кюри радиоактивные свойства радиосодержащих руд? Как опознал природу своих лучей рентген?» Обе эти формы излучения не проистекали из нашего текущего понимания магнетизма, электричества или света. Они должны были иметь иной источник. Итак, наши дочери-медузы, очевидно, должны видеть жертву, чтобы причинить ей вред. Но как передается этот эффект? В отличие от древних греков мы знаем, что наши глаза фокусируют поступающий свет на внутренней мембране. Те полагали, что горгоны поражают жертв лучами колдовского огня, чтобы превратить в камень все, на что не падает их взгляд но мы знаем, что это неправда. Мы столкнулись с совершенно новым феноменом. Верно, эффект горгоны производит изменения лишь с тем, что медузоид может видеть непосредственно. Но мы также знаем, что свет, отраженный от этих тел, тут ни при чем. А калориметрические эксперименты Лавазье, прежде чем он трагически погиб перед зеркалом самой гильотины, доказали, что здесь происходит истинная трансмутация атомов. Так что же служит носителем этого эффекта? Как может сам акт наблюдения Совершенно несчастным больным, изменить ядерную структуру материи. Под ядерной структурой он, разумеется, подразумевает центральную часть атома, описанную по следам наших прошлогодних экспериментов. Затем он рассказал, как собирается посадить горгуну по одну сторону большого аппарата, которую называют облачной камерой, установив над и под ней большие магнитные катушки, чтобы проверить, не работает ли здесь какой-то другой физический феномен. Теперь я могу описать результаты экспериментов нашей группы. Объект Си оказывается действие вполне профессиональным образом, но несмотря на все усилия Эрнеста, работа с облачной камерой оказывается бесплодной. Она может сидеть, прижавшись лицом к стеклу с одной стороны и взорвать куриное яйцо на стенде, но никакого следа ионизации не возникает в подкрашенном облаке камеры. Точнее, не возникает никакого прямого следа. Больших успехов мы добились, когда взялись повторить другие базовые эксперименты. Похожий эффект горгоны является непрерывной функцией, от освещенности объекта четко обозначенным верхним и нижним пределами. Устанавливая фильтры из затемненного стекла, мы смогли довольно точно калибровать эффективность, с которой объект Си трансмутирует ядра атомов углерода в кремний. Некоторые из новых электростатических счетчиков, над которыми я сейчас работаю, принесли пользу. Мы обнаружили, что цели спускают вторичное излучение, в том числе гамма-радиацию и, вероятно, неуловимые нейтральные частицы, а облачная камера показала, отличную картину излучения цели. Подтвердив калориметрические и оптические свойства эффекта, мы провели эксперимент с двумя прорезами на ряде целей, в данном случае использовались деревянные гребни. Между целью и объектом устанавливается стена с двумя узкими прорезями, таким образом взгляд рассекается надвое при помощи бинокулярного расположения призм. Светильник размещается между двумя прорезями на противоположной от объекта стороне стены и освещает цели. С увеличением степени освещения воспроизводится переменный эффект организма. Такое поведение строго соответствует конструктивной амплификации и разрешению волн, которые профессор Юнг продемонстрировал при изучении корпуску света, как мы их теперь должны называть. Мы пришли к выводу, что гаргонизм ⁇ это некий волновой эффект, которым имеет решающее значение акт наблюдения, хотя на первый взгляд это настолько странное заключение, что некоторые из нас были готовы с порога его отбросить. Разумеется, когда придет время, мы опубликуем все свои результаты. Я с радостью прилагаю черновик нашей статьи для ознакомления. Как бы там ни было, вы уже наверняка гадаете, каково же было главное открытие. Этого еще нет в статье, потому что доктор Ризерфорд хочет попытаться отыскать возможное объяснение до публикации. Однако я должен с сожалением отметить, что точный калориметрический анализ предполагает, что ваша теория сохранения массы энергии нарушается, не в унциях живого веса, но достаточно, чтобы это замерить. Атомы углерода превращаются в ионы кремния, зашкаливающие электропозитивностью, что можно объяснить, если мы предположим, что эффект создает каким-то образом ядерную массу. Быть может, вы или ваши новые коллеги в прусской академии сможете пролить свет на это явление. Признаться, мы озадачены, потому что если мы примем такой результат, мы вынуждены будем принять и создание новой массы с самого начала, то есть считать это экспериментальным опровержением вашей общей теории относительности. Ваш искренний друг, Ганс Гегер. Портрет агента в юности и растерянности. Представьте меня стоящим в рассветном холоде на плохо подстриженном поле, где пожелтевшая трава доходит мне до лодыжек. Позади меня деревянный забор, за ним дорога с обычными камерами и светофорами, а посреди круговой развязки уселся, как гигантский жук, полицейский вертолет, выпятивший крепкие сенсоры и прожектора, Подстрекотание, похожее на взрыв на фабрике по производству шума. Передо мной поле с бетонными коровами, мирно пасущимися в тени невысоких деревьев, которые едва видно в ярком свете фонарей. Вдоль забора тянутся длинные тени, которые в дальнем конце площадки стягиваются во что-то зловещее. Уже осень, до рассвета еще добрых полчаса. Я поднимаю свою модифицированную камеру, приближаю изображение и нажимаю большим пальцем кнопку записи. Тень выглядит, как корова, которая собирается улечься. Я гадываюсь через плечо на вертолет, который уже начал раскручивать винты для взлета. Я, в общем-то, уверен, что здесь мне ничего не грозит, но все равно не могу подавить холодную дрожь. На другой стороне поля. Нулевая точка. Боб Говард. Бенкрафт парк Милтон-Кинс. Время 7.14. Утро вторника, 18 Я пересчитал коров, и их оказалось 9. Одна укладывается на дальней части площадки. Координаты GPS прилагаются. Предварительный осмотр не выявил присутствия людей на расстоянии четверти километра. Остаточная температура ниже 200 градусов Цельсия, так что я предполагаю, что можно приблизиться к цели. Шаг за шагом я неохотно иду вперед и на всякий случай поглядываю на дозиметр. Вряд ли тут будет высокий уровень вторичной радиации, но лучше не рисковать. Из темноты выступает первая корова. Она покрашена черной и белой краской и вблизи ее с настоящей уже не спутаешь. Я похлопываю ее по носу. Держись, буренка. По-хорошему, я бы должен лежать в постели с но она уехала на двухнедельный семинар в Данвич, а Энглтону вожа под хвост попала, и он объявил синий уровень тревоги. Отвороты джинсов у меня уже промокли от росы. Мне холодно. Я подхожу к следующей корове. Замираю и опираюсь на ее круп, чтобы снять цель крупным планом. Нулевая точка. Расстояние 20 метров. Жвачное животное. Лежит. Явно мертво. Длина примерно 3 метра. Порода не поддается определению. Трава вокруг обожжена, но нет признаков вторичного возгорания. Я сухо сглатываю. Тепловое излучение в области живота. В брюхе несчастной твари виден крупный разрыв. Там, где взорвались вскипевшие кишечные жидкости. А сами внутренности, наверное, до сих пор раскалены до красна. Я приближаюсь к объекту. Это явно станки коровы. и Ее явно постигла не самая приятная смерть. Дозиметр показывает, что можно подходить. Радиационные эффекты в таких случаях обычно скоротечны, вторичного излучения, к счастью, почти нет, но земля под ней выжжена, а шкура обуглилась до сухого и твердого пепла. В воздухе висит запах жареной говядины, смешанной с неприятным оттенком чего-то еще. Я роюсь на плечной сумке и достаю термозонд, а потом, сцепив зубы, засовываю его в прореху на животе коровы и чуть не обжигаю руку об ее край. Ощущение такое, будто стоишь у открытой печи. Температура внутри 2667 стабильно. Беру образцы для проверки соотношения изотопов. Я извлекаю пробирку и острый щуп, а потом ковыряюсь во внутренностях коровы, чтобы вытащить кусочек обугленного мяса. Меня мутит. Я люблю хорошо прожаренный стейк не меньше вашего, но во всем этом есть что-то в корне неправильное. Я стараюсь не обращать внимания на взорвавшиеся глазные яблоки и потрескавшийся язык, вывалившийся между почерневшими губами. Тут и так все мерзко, не хватало, чтобы меня еще и стошнило. Упаковав образцы для анализа, я отступаю и широким кругом обхожу тушу, снимая ее со всех углов. Картину завершают открытые ворота на дальней стороне поля и цепочка следов на земле. Гипотеза. Открытые ворота. Кто-то впустил сюда буренку, довел ее к этому месту возле стада и ушел. Потом буренку осветили и подставили под глаз Василиска не ниже третьего класса, живой или симулированной. Нам нужна правдоподобная дезинформация для прессы, группа судебных экспертов на осмотр ворот и площадки, поискать следы и отпечатки, а также какой-то способ опознать буренку, выяснить, из какого она стада. Если кто-то в течение нескольких дней заявит о пропаже скота, это будет полезный знак. Дальше. Температура опустилась ниже 500 градусов Цельсия. Это указывает на то, что инцидент произошел по меньшей мере несколько часов назад. Коровья туша остывает не слишком быстро. Поскольку Василиск явно ушел отсюда, и больше я тут ничего полезного сделать не могу, я вызову чистильщиков. Конец. Я выключаю камеру, прячу ее в карман и глубоко вздыхаю. Следующий этап будет еще менее приятным, чем засовывать термопару корове в задницу, чтобы узнать, как давно ее облучили. Я вытаскиваю мобильник и набираю 999. Оператор. Полицейский коммутатор, пожалуйста. Полицейский коммутатор. Это Майк Танга-5. Повторяю, Майк Танга-5. Инспектор Салливан на месте? У меня для него срочное сообщение. Донесение 3. Пятница, 9 октября 1942 года. Гриф «Совершенно секретно». Конец. Военное министерство. 9 октября 1942 года. Гриф «Совершенно секретно. Красное смещение». Министерство обороны. 13 августа 1988 года. Дневная сводка. Во второй отдел УСО... Кабинет 337-42. Поступили три донесения, представляющие в новом свете деятельность доктора инженерии профессора Густава фон Шахтера в связи с третьим управлением РСХ и пациентами свято Рождественского госпиталя для неизлечимо безумных. Первое донесение, номер 531-892И, касается прекращения деятельности отдельного подразделения 4-й группы третьего управления РСХ по ликвидации имбецилов и умственно неполноценных во Франкфурте в рамках текущей евгенической программы Рейха. Агент на месте, кодовое имя «Зеленый голубь», подслушал, как двое солдат недовольно обсуждают прекращение практики эвтаназии в клинике. 24.08.42 гер фон Шахтер получил особый приказ фюрера, подписанный Гитлером или Бурманом. Понимание солдат он позволяет ему реквизировать любые военные ресурсы незадействованное непосредственно в охране безопасности рейха или подавлении сопротивления, а также отменять чужие приказы на уровне Обернгруппенфюрера. Эти права дополняют его полномочия, полученные от доктора Вольфрама Зиверса, который, по нашим данным, руководит Институтом военно-научных исследований в Страсбургском университете и расчетным центром в концентрационном лагере Найтсвейлер. Второе донесение номер 539-504И – касается медицинских препаратов, выданных аптекой во Франкфурте неизвестному врачу из Святорождественского госпиталя. Помощник аптекаря, сочувствующий введении синей куропатки, считается заслуживающим доверием. странно заключалось в том, что затребованные препараты поступили в форме, предназначенной для быстрого введения разовой дозы путем интратикальной инъекции в основании черепа и содержали колхицин, экстракт катарантидов и морфий. Наш информатор считает, что такие необычные средства могут применяться при лечении некоторых мозговых опухолей, но с высокой вероятностью вызовут сильную боль и неврологические побочные эффекты, смотри, конец, связанные с индуцированием организма в латентных случаях пациентов, страдающих от астроцитов в поясной извилине. Последнее донесение номер 539-504И подтверждает зловещее приготовление на территории Святорождественского госпиталя. Теперь его охраняют солдаты из Айнзацгруппы 4. Окна забетонировали, зеркала курсивом убрали, курсив наш, или заменили стеклами одностороннего наблюдения, а свет в одиночных камерах перевели на внешнее управление со счета за двумя дверями. Большинство пациентов исчезли, якобы их увели солдаты Айнзацгруппы 4. Ходят слухи о на земле в полях неподалеку. Оставшиеся пациенты находятся под строгой охраной. Заключение. Препарат, указанный в 539-504-И, был передан специальную группу смещения, которая подтвердила на основании сравнения с архивными данными закрытого комитета Гейгера, что фон Шахтер экспериментирует с лекарствами, похожими на катастрофический препарат Cambridge 4 Учитывая влияние его соратника Зиверса в ННРБСС и прежнее использование Святорождественского госпиталя для неизлечимо безумных в качестве вторичного центра паллиативной терапии пациентов, страдающих от конвульсивных припадков и других невростенических симптомов, кажется вероятным, что Фаншахтер намеревается индуцировать и контролировать организм в военных целях с явным нарушением полного запрета лапидарных вооружений, изложенного в четвертом тайном дополнении ГАГСа-конференции 1919 года. Рекомендации. Это дело следует как можно скорее вывести на уровень Объединенного разведывательного комитета с приложением предварительной оценки возможности целевого рейда на госпиталь со стороны УСО. Без нашего вмешательства программа фон-Шахтера с высокой вероятностью может стать одним из пресловутых элементов так называемого оружия возмездия для применения против гражданского населения в свободных регионах. Несколько планов по массовому применению горганизма в чрезвычайных ситуациях содержатся в документах Министерства общественных работ с начала 20-х годов. А теперь мы должны учитывать вероятность применения подобного оружия против нас самих. Мы считаем необходимым немедленно нанести удары по самым важным центрам разработки, а также послать через запасные дипломатические каналы серьезные напоминания о том, что несоблюдение всех положений тайных и открытых Гаагской конвенции неизбежно вызовет ответное применение химического оружия против гражданских целей в Германии. Мы не можем допустить применения Глаза Василиска 4 класса с использованием стратегических ВВС. Когда я, не переставая зевать, наконец приезжаю на работу с четырехчасовым опозданием, Хэррид уже скачет по общему залу так, будто у нее ноги горят. Такой злой я ее еще никогда не видел. К сожалению, благодаря системе матричного менеджмента, по которой у нас все устроено, она руководит мной примерно 30% времени, когда я инженер техподдержки. Остальные 70% времени – мой шеф Энглтон. И я не могу сказать, чем я занимаюсь, кроме того, что меня могут выдернуть из постели в 4 утра, По тревоге синего уровня. Хэри типичная офисная крыса, невзрачная и тощая, слегка за 40, высохшая, как вобла, от того, что долгие годы провела за измышлением бланков в трех экземплярах, чтобы изводить ими полевых агентов. Такие люди обычно не выходят из себя, поэтому ситуация вызывает у меня когнитивный диссонанс будто открываешь гробницу, а там мумия Брейк танцует. Роберт, где тебя носило? Как это называется? Маклюин тебя ждал. Ты должен был прийти на заседание комитета по лицензированию еще два часа назад. Я зеваю и вешаю куртку на вешалку рядом с кофейным аппаратом. На вызове был, бормочу я. Тревога. Кот синий. Только вернулся из Милтон Кинс. «Кот синий?» – тревожно переспрашивает она. «Кто подписывал?» – Энглтон. Я нахожу в шкафчике под раковиной свою кружку с надписью «Болтун – находка для шпиона». Кофе в аппарате почти закончился, осталось только черное ядовитое вещество из которого, кажется, делают дорожное покрытие. Я подношу кружку к крану и ополаскиваю. Это по его бюджету, не стоит беспокоиться. Но он вытащил меня из постели в 4 утра и отправил в... Я оставлю кружку на стол, чтобы заново наполнить фильтр кофемашины. Неважно куда, все по процедуре. Харриет выглядит так, будто откусила кусочек кекса, а внутри оказался здоровый жук. Вряд ли случилось что-то действительно важное. И сама она, и ее начальница Бриджит, только и живут для того, чтобы другим ноги переломать и оказаться с ними одного роста. Хотя, честно говоря, в последнее время они вели себя подозрительно и обычного, прячась на каких-то совещаниях с крючкотворами из других отделов. Наверное, это у них очередной тур игры в бюрократию, где ставкой является высшая и великолепная цель – ранний уход на полную государственную пенсию. «А в чем дело?» – спрашивает она. «У тебя есть допуск по коду «Конец красное смещение»? Если нет, ответить не могу». «Но ты был в Милтон Кинс», – возмущается она. «Ты сам так сказал?» «Правда?» – закатываю глаза. «Может быть, а может нет. Не могу ничего сказать». «Что такого интересного в Милтон Кинс?» – не сдается она. «Ничего особенного», – пожимая плечами. «Выстроенный с бетоном. Очень, очень скучный городок». Харриет почти незаметно расслабляется. «Смотри, чтобы все отчеты и ведомости были правильно заполнены и пошли на нужный счет. Все оформлю, прежде чем уйти сегодня в два». Отвечаю я, чтобы напомнить ей, что я на гибком графике. Энглтон, конечно, более жуткий, но зато понимающий начальник. Из-за проклятия матричного менеджмента я не могу полностью выскользнуть из-под каблука Бриджит. Но должен признаться, мне страшно нравится, как мой другой начальник ее нагибает. А по какому поводу было совещание? Хитро спрашиваю я в надежде, что она купится. Тебе виднее. Это ведь ты администратор, который настраивал рассылку. Огрызается она. Упс. Мистер Маклюин приехал, чтобы нам помочь. Он из отдела Q Будет помогать нам готовиться к проверке стандартов Ассоциации производителей коммерческого ПО. Проверки. Я прирастаю к полу, а потом поворачиваясь к ней. Кофемашина издевательски гогочит у меня за спиной. Кто-то нас проверяет. Ассоциация производителей коммерческого ПО. Самодовольно заявляет Хэрри. Группа безопасности электронных коммуникаций 5 месяцев назад передала нашу коммерческую инфраструктуру на аутсорс в соответствии с планом внедрения передовых практик повышения качества и эффективности использования ресурсов. Поскольку ты был слишком занят, чтобы этим заниматься, Бриджит попросила отдел Q нам помочь. Мистер Маклюин помогает нам разобраться с лицензиями в соответствии со стандартами МТО. Он говорит, что может провести полный аудит наших систем и привести документацию в порядок. Ага, очень спокойно говорю я, И отворачиваясь, беззвучно выговаривают дерьмо в сторону булькающей кофе-машины. А ты раньше проходила проверку от АП КПО, С любопытством спрашиваю я, тщательно вытирая чашку. Нет, но они помогут нам провести аудит наших. и Их финансируют крупные компании, которые производят ПО для настольных систем. Говорю я настолько спокойно, насколько это возможно. И они это делают, потому что рассматривают апкпо как источник дохода. А все потому, что апКпо и ее субподрядчики... Именно в этом качестве будет выступать отдел Q. Им ведь заплатят за проверку, если они найдут какие-то неполадки. Приходят, ищут что угодно, что сейчас не лицензируется. Например, старые машины FD3, которые до сих пор работают на Windows 3.1 или Office 4. Или Linux сервера за столом Эрика, которые поддерживают наши файловые службы, не говоря уж о коробке на FreeBSD, на которой работает противодемонический пакет в отделе госбезопасности и требуют обновления до последней версии под угрозой судебного иска. Позвать их – это все равно, что открыть дверь на распашку и пригласить наркоконтроль раскурить косяк. Они сказали, что могут отследить все установленное у нас ПО и предложить скидку на корпоративное лицензирование. А как ты думаешь, они это сделают? Я разворачиваюсь и хмуро смотрю на Хэриет. Они запустят отслеживающий софт в нашу локальную сетку, а потом соберут с него данные. Я делаю глубокий вдох. «Тебе придется заставить его давать подписку о неразглашении, чтобы я смог его официально предупредить, что если он думает такое провернуть, то я его подведу под раздел 3. Как ты думаешь, почему мы до сих пор держим старой версии Windows? Потому что не можем себе позволить новое?» «Он уже подписал раздел 3, и ты сам сказал, что у тебя нет времени», – я давида она. И «Я тебя спрашивала пять недель назад, в пятницу, но ты был слишком занят игрой в супершпионов в подвале со своими дружками, чтобы заметить такую мелочь, как приближающаяся проверка. Она бы не понадобилась, если бы у тебя было время. Черт, слушай, мы используем это старое барахло, потому что оно настолько старое и паршивое, что физически не может подцепить половину современных прокси-червей и макровирусов. А ПКПО потребует, чтобы мы их заменили на блестящие новенькие компьютеры с Windows XP и Office XP, чтобы они ломились в интернет каждые 6 секунд и рассказывали хозяевам, что мы с ними делаем. Ты серьезно считаешь, что красный ковер пойдет на такой риск в системе безопасности? Это блев. Бонзы красного ковра ушли из этой вселенной во времена, когда слово «программа» означало план действий. Но вряд ли Хэрриет это знает. Зато она знает, что меня туда теперь вызывают. Ближе к тебе, о мой мозгоедный бог. По поводу времени. Дайте мне бюджет на железо и помощника которого допустили к пятому уровню информационно-технической работы в прачечной, и я совсем разберусь. «Обойдется тебе всего в 60 тысяч фунтов на первый год плюс зарплата потом». «Наконец-то! Наконец-то я достаю кувшины из кофеварки и наливаю себе бодрящую кружку». «Вот так-то лучше!» Харрид смотрит на часы. «Ты придешь на совещание, чтобы помочь мне объяснить это остальным?» Спрашивает она голосом, которым можно нарезать стекло. «Нет. Бросаю я, наливаю молоко из холодильника, который затем астматически хрипит дверцей. Это провал в сфере частного государственного сотрудничества». Подробности в вечернем выпуске. Бриджит сунула туда ногу по своей воле. Если хочешь, чтобы я ее вытащил, может сама и попросить. К тому же мне нужно отчитаться по синей тревоге Энглтону, Борису и Энди. А это всегда важнее административной работы. Сволочь, шипит она. Всегда рад помочь. Кланяюсь я и корчу рожу, когда Хэрриетт вылетает из комнаты и хлопает дверью. Энглтон, кот синий, господи. И вдруг я вспоминаю о камере в кармане куртки. Черт, я опаздываю. Донесение 4. Вторник, 6 июня 1989 года. Гриф «Совершенно секретно». Конец красное смещение. Министерство обороны. 6 июня 1989 года. Краткое изложение. Последние исследования в области нейроанатомии связывают звещатые ганглионарные сети, ответственные за организм у пациентов с запущенными опухолями в области поясной извилины. Эксперименты по объединению карты медузы Соответствующим входным видеосигналам показали осуществимость механического воспроизведения эффекта Медузы, успехи, достигнутые при эмуляции динамически перенастраиваемых скрытых слоев нейросетей при помощи технологии PMLV, программируемый массив логических вентилей в сочетании с цифровым видеосигналом, получаемым в режиме реального времени от бинокулярных камер высокого разрешения, могут позволить нам в течение ближайших 5 лет загружать режим медузы специально подготовленные камеры наблюдения, что в свою очередь позволит сетям видеонаблюдения получить способность уничтожения противника на линии прямой видимости. Также рассматриваются различные системы безопасности, которые необходимо внедрить, прежде чем эта технология может быть применена в общенациональном масштабе с целью минимизации рисков ошибочной активации. Проект установки системы скрытого наблюдения в общественных местах предполагает в результате размещения более миллиона камер в крупнейших британских городах к 1999 году. Полное покрытие планируется к июню 2004 Предполагаемое развитие межсетевого взаимодействия и широкополосной обработки данных предполагает впервые в истории возможность полного покрытия системой глубокой обороны против любого предполагаемого вторжения. Кроме того, рассматриваются возможные осложнения реализации этого проекта а также его эффективность по смягчению последствий «Час зеленый кошмар» в сентябре 2007 -го. Кстати, о красном ковре. Энглтон выбрал для моего рапорта комнату со столом из тиковой древесины и бакелитовыми креплениями, а также матированными окнами в коридор. Когда я появляюсь и включаю красную лампочку «Не входить», он восседает за столом и постукивает по столешнице костистыми пальцами. Энди выглядит встревоженным, а Борис – невозмутимым. Домашнее видео. Говорю я, бросая на стол кассету. Как я провел выходные. Прежде чем зевнуть, я ставлю кружку с кофе на одну из подозрительно мягких кожаных подставок, чтобы случайно не расплескать. Простите, давно не спал. Что вы хотите знать? «Как давно она погибла?» – спрашивает Энди. На минуту я задумываюсь. Точно не скажу, нужно звать патолога анатомов. Но явно за какое-то время до того, как я нашел ее в 7 утра. Она уже остыла до температуры печи. Энглтон смотрит на меня так... Будто я жучок под микроскопом. Неприятное чувство. «Ты прочел документы?» – спрашивает он. «Да. Прежде чем прийти сюда, я запер их в своем сейфе на случай, если любопытная Барбара или, скажем, Хэрит захочет сунуть туда свой нос. Сегодня буду спать спокойно». «Значит, нашел Василиска», – говорит Борис. «Эм, нет», – признаю я. Он до сих пор на свободе. Но Майку Уильям сказал, что даст мне знать, если он попадется. Он дал подписку по третьей секции «Это наш человек в...» «Сколько дорожных камер установлено на развязке?» Между делом спрашивает Энглтон. «Ох!» – я падаю на стол. «Ох, черт, черт!» Меня трясет. Кишки танцуют танго, а по спине бегут холодные мурашки, когда я понимаю, что он пытается мне сказать, не произнося этого вслух для протокола. «Поэтому я отправил тебя туда», – говорит он, и жестом отправляет Энди по какому-то оговоренному поручению. В следующую секунду за ним отправляется Борис. Не стоит погибать при исполнении, Боб. Это плохо выглядит в послужном списке. Ох, черт. Повторяю я, когда понимаю, как близок был сегодня к смерти. И не только я. И пилоты вертолета. И все те, кто с тех пор туда приходил и... Полчаса назад кто-то сломал дорожную камеру номер 17 на третьей кольцевой развязкой. Садил пулю в ПЗС. Пей кофе. Вот так, молодец. Постарайся не расплескать. Кто-то из наших. Эти слова звучат как утверждение. Разумеется. Энглтон постукивает по папке перед собой. Я узнаю ее по загнутому уголку второй страницы. Я положил ее в свой сейф всего 10 минут назад. И смотрит на меня своими жуткими серыми глазами. Итак, поскольку гражданские лица временно в безопасности, расскажи мне, каким выводом ты пришел. Уф, я облизываю губы, которые вдруг высохли, как старый башмак. Прошлой ночью кто-то вывел корову в парк и использовал для учебной стрельбы. Я мало что знаю о сетевой топологии дорожных камер, в Милтон кинс но вероятные подозреваемые у меня такие. Некто с очень особой мозговой опухолью, кто-то с краденным лапидарным оружием, вроде того, которое мне выдали на Огр или кто-то с доступом к подам проекта «Конец красное смещение». Исходя из вопроса, который вы мне задали, если это не ККС, то санкций на использование не было. Он едва заметно кивает. «Тогда мы в дерьме». Радостно говорю я и глотаю остатки кофе, Но чуток порча эффект тем, что тут же захожусь кашлем. И без глубиномера. Сухо добавляет Энглтон и ждет, пока я откашляюсь. Я отправил Эндрю и мистера Би в архив за другим делом, которое тебе нужно прочесть. Только для твоих глаз. При свидетелях никаких записей. Выдача только под охраной. Пока они берут под роспись эти документы, я хочу, чтобы ты записал своими словами все, что произошло с тобой сегодня утром. Этот рапорт пойдет в засекреченный файл вместе с видеозаписью в качестве письменных показаний на худший случай. Ох, черт. Уже в который раз говорю я. Внутри. Он кивает. ЦПУ. Он снова кивает, затем придвигает ко мне антикварную печатную машинку. Начинай печатать. Окей. Я беру три листа бумаги и прокладываю между ними копирку. Уже напечатано, шеф.